Вашингтон расположен на расстоянии 95 миль от устья реки Потомак. По всей вероятности, мятежная леди большую часть этого пути проделала на двигателе, после того, как доставивший ее экипаж прошел под парусом на юг от полуострова кейп -Кот. Погода была благоприятная, и они, вероятно, избрали внешний путь по сэнди хук затем вниз к полуострову Кейп-Мэй, оттуда они провели ее по каналу и по реке в Чесапикский залив. А затем, оказавшись в реке Потомак, они довели ее на двигатели до столицы, и, если вспомнили старую традицию, проходя Маунт-Вернон, должны были ударить в корабельный колокол в честь Джорджа Вашингтона. Оказавшись в черте города, они должны были пройти по каналу Вирджинии. Чуть южнее Пентагона и севернее аэропорта находятся вирджинские морские доки. Зимой эти полуразрушенные доки используются для хранения яхт, с которых снимают мачты. Это унылое заброшенное место, что-то вроде свалки. С одной стороны бежит, петляя через мосты, скоростная шоссейная дорога, а с другой — на берегу залива Потомак. Высятся портальные экраны и мачты с установленными на них прожекторами взлетных дорожек Вашингтонского национального аэропорта. Здесь над головой слышится неумолкающий рев гигантских авиалайнеров. «Конечно, наш док не так хорошо известен, как док парусных судов к югу от аэропорта», объяснял мне управляющий доками. Ему приходилось громко кричать, потому что прямо над нами ревел моторами пассажирский лайнер. Но зато бассейн у нас более глубоководный, чем в заливе Пентагона. Когда самолет пролетел, на нас опустилось облако с густым запахом керосина. На той стороне реки был виден памятник Вашингтона, а за ним Капитолий, в окнах которого отражались последние лучи заходящего солнца. Капитолий и Белый дом находились отсюда на расстоянии немногим более двух миль, а Пентагон всего в одной миле к северу. Мятежная леди была занесена сюда, самое сердце страны, как чумная бактерия. А в чем, собственно, дело? спросил управляющий, и когда я ответил, что ничего серьезного нет, он сделал попытку разговорить меня. Они щедро заплатили за хранение судна, и притом наличными, не сомневаюсь. Как только мятежная леди была доставлена в док, ее подняли из воды и поставили в ряд других яхт, завернутых в пластиковую оболочку. Корпус ее покоился на металлических подпорках, а массивный киль опирался на толстые деревянные брусья. Эрли велел замазать ее название, и таким образом она стала одной из множества безымянных судов, стоявших в вашингтонских доках в зимний период. И вот теперь вечером того дня, который начался прогулкой на Куи-Коллин за Левинантокет, я стоял там, в Доке, где была спрятана мятежная леди. Ее уже увезли отсюда, чтобы скрыть и выяснить ее тайну, но мне хотелось своими глазами осмотреть то место, откуда на Америку должна была обрушиться месть Садама Хусейна. Это безобразие, что они с ней сделали, сказал управляющий Доком. Испортить такой интерьер. «Да, настоящее свинство», — согласился я. «Но вот что интересно, у нее на табличке с указанием строителя значится Флорида, а на самом деле она построена не в Штатах». «Да, она действительно построена не в Штатах. Настоящая мятежная леди под новым именем Ройзен ждала меня в Артгруме. Но мне уже было не по душе это новое название. Я, пожалуй, вернул бы ей старое или нашел бы какое-нибудь другое, например, негодяй. Я приеду туда, предъявлю свои права на судно и снова переправлю его через Атлантический океан. «Один из моих ребят утверждает, что она построена во Франции», сказал мне управляющий. «Но она гораздо тяжелее всех французских судов, какие я когда-либо видел». Я знал, я плавал на ней. Казалось, это плавание по Средиземному морю было так давно, И мне вдруг вспомнились глаза мертвого лайма, казавшиеся ярко зелеными в отраженном свете электрической лампы. Вы плавали на ней, вот как? Так в чем же тут дело? Живо подхватил мои слова управляющий. Контрабанда наркотиков. Кокаин. Я предложил вариант, который должен был показаться ему наиболее правдоподобным. Я так и думал. Наркотики прятали в этом массивном киле. Так ведь? Я думаю именно так. «Я уверен в этом», — сказал он обрадованно. «Я был здесь, когда судно просвечивали рентгеновскими лучами. Я должен сказать вам, они были очень взволнованы». Он показал рукой на то место, где раньше стояла мятежная леди, и где теперь осталось только груда крепежных болтов, металлические опоры и громоздкое рентгеновское оборудование, с помощью которого обследуют надежность внутренних болтов. «Думаете, нас покажут к по телевизору?» С надеждой в голосе спросил управляющий. Я покачал головой. «Поверьте мне, вам лучше не попадать в вечерние новости на фоне этого судна. Но я благодарен вам за то, что вы показали мне место, где оно стояло». «Всегда рады вам», — он пытался скрыть свое разочарование. «И если вам когда-нибудь понадобится оставить на хранение судна в столице, мистер...» Он выждал, надеясь, что я назову свое имя но я просто еще раз кивнул ему и пошел прочь. Темнело, и опознавательные огни на дорожках аэропорта отражались в водах реки. Над головой снова раздался шум самолета. Я устроился на заднем сиденье правительственной машины и захлопнул дверцу. Все было умно задумано и близко к осуществлению. И сейчас я узнаю, что именно это было. Мятежную леди перевезли на один из закрытых военных полигонов возле Вашингтона, и теперь она стояла в просторном пустом ангаре под мощным светом прожекторов. Я нашел ван Страйкера в стеклянной будке, из которой он внимательно наблюдал за группой одетых в белые халаты людей, работавших под поднятым корпусом судна. «Оно находится внутри свинцового киля», — сказал он мне, не отрывая глаз от судна. Он не объяснил мне, что это «оно». Огромный киль в форме луковицы уже отделили от судна. Как обычно, он был прикреплен к пластмассовому корпусу судна длинными бронзово-силиконовыми крепежными болтами. Рабочие из команды Ван Страйкера отвернули болты и осторожно опустили киль на пол ангара. Рядом с килем, который я сейчас не мог видеть, его заслоняли работавшие там люди в защитных комбинезонах, стоял ярко-желтый бак размером с малолитражную машину, на котором был изображен трехлистный символ атомной промышленности. «Что это, бомба?» — спросил я в ужасе, увидев этот знак. «Нет, он не обладает технологией изготовления бомб. Во всяком случае, пока». Ван Страйкер казался утомленным. Его миссия состояла в том, чтобы уберечь страну от нападений террористов, и он хорошо понимал, как эта попытка была близка к успеху. А сейчас, возможно, он думал о дальнейших таких попытках, которые, без сомнения, будут предприниматься. Кое-кто собирается изготовлять бомбы, Пол. Этот кое-кто полагает, что сумеет изменить положение в мире в свою пользу при помощи атомной бомбы, но не в этот раз. «Так что же это такое?» «Чернобыльское серебро». «Чернобыльское?» Ван Страйкер отпил глоток кофе из коричневой пластмассовой кружки. «Мы предполагаем, что иракцы оставили в этом киле пустое пространство и заложили туда примерно 4 тонны двуокиси урана. Это ядерное топливо, которое используется в обычных коммерческих атомных станциях, такого типа, как на острове Тремайл или Чернобыль. Они нарезали прутья топлива на куски и перемешали их с алюминиевым порошком и с чем-то вроде нитрата аммония. Это означает, что они начинили ураном большую зажигательную бомбу. Затем они вставили туда детонатор и часовое устройство. Очень просто и относительно дешево. И что ж должно было произойти... «Когда температура горящей зажигательной бомбы поднялась бы выше 7000 градусов по Фаренгейту, и когда атомное топливо было бы охвачено огнем, произошел бы малый выброс радиоактивности, как это было в Чернобыле». Ван Страйкер неожиданно взглянул на меня с сочувствием. «Не беспокойся, Пол. Мои эксперты говорят, что ты, по всей вероятности, не получил большой дозы облучения». Запрятав это чудище в свинец и поместив его под воду, они тем самым обеспечили тебе защиту. А кроме того, ты сам еще больше усилил степень безопасности, уложив сверху слой золота. Я смотрел на копошащиеся внизу фигуры в белом. А что эта бомба могла бы сделать с Вашингтоном? При южном ветре такой излучающий радиацию гигантский пожар мог бы на много лет превратить Пентагон, а может, даже и Белый дом, ну и районы, где они расположены, в места, непригодные для жизни человека. «Это была бы месть за Багдад!» Ван Страйкер помолчал несколько секунд. «Подумай только! Город отравлен радиоактивными изотопами, стронцием и цезием. Подумай о врожденных болезнях, о раковых заболеваниях. Вот почему они хотели, чтобы к моменту, когда сработает детонатор, судно было поднято из воды, чтобы огонь разгорелся как следует. Если бы судно было на плаву, вода могла бы затушить огонь, и тогда самое большее было бы поражено несколько миль вдоль реки, но на суше и при подходящем ветре они могли бы заразить смертоносными отравляющими веществами сотню квадратных миль. «Вы, конечно, знаете, что Ира не участвовала в этом деле». «Твоя Ира была единственной организацией, которая поддерживала Саддама Хусейна взрывами бомб», — ответил он резко. «Не ищи оправданий для террористов. Не пытайся внушить мне, что они сбившиеся с пути герои». «Я просто хотел сказать...» «Я слышал, что ты говорил по этому поводу, Пол. И я понимаю, ты хочешь быть лояльным к обеим сторонам». Он смотрел на яркие огни прожекторов, на занятых своей работой людей и на ярко-желтый бак. «Знаешь ли ты, что когда Джордж Вашингтон не смог найти для своих бойцов обмундирование, он велел им приколоть на шляпы клочки белой бумаги? Он говорил, это мои воины, а это ваши мишени. Он не скрывал их, он не посылал их домой, чтобы они прятались там за женские юбки. Это был настоящий человек». Я ничего не ответил и все смотрел на мятежную леди. С ее борта свисал швартовочный канат доведется ли ей еще когда-нибудь выйти в море я сомневался в этом как это несправедливо что в свое последнее плавание судно ушло с такой коварной целью оно заслуживало того чтобы еще раз промчаться по высоким волнам под полными парусами и чтобы никакой подлый груз не обременял его движение сегодня ирландская полиция арестовала флинна сказал ван страйкер вы вышлите его «Нет. Чем меньше публика будет об этом знать, тем лучше. Ядерные дела затрагивают самые истерические струны американского народа. Я приложу все усилия, чтобы сохранить это в полной тайне». Но он должен понять, что дядю Сэма не так просто обмануть. Ирландская полиция найдет повод предъявить ему обвинение и несколько лет в тюрьме научит его уважать нас. «А Эрли?» Ван Страйкер покачал головой. «Вокруг него крутится слишком много адвокатов, чтобы можно было гласно предъявить ему обвинение. Но я думаю, налоговая инспекция постарается основательно отравить ему жизнь». «А как вы поступите со мной?» «В общем, ты был на нашей стороне, Пол. Мы выплатим тебе отступного, скажем сто тысяч, и ты можешь с этой суммой начать все сначала». «Хорошо». Хотя это не 5 миллионов, произнес я сварливо. Вопреки ожиданиям, англичане согласились вернуть нам эти деньги, сказал Ван Страйкер. Я весьма сурово поговорил с Митско. Внезапно зазвонил телефон, прервав рассказ ван Страйкера о том, как он обошелся с коварными британцами. Он поднял трубку, и я заметил, что кто-то из одетых в защитные костюмы говорит по другому телефону. Ван Страйкер произнес несколько слов поблагодарил звонившего ему человека и положил трубку. «Часовой механизм взрывателя был поставлен на полдень 4 июля, день независимости», — сказал он. «В этот день в Вашингтоне наверняка будет много народу. Может, будет парад по случаю победы в Персидском заливе или народное гуляние на улицах». Ван Страйкер не скрывал своего гнева, и это неудивительно, Можно представить себе, что стало бы с толпой людей, празднующих День независимости Америки, когда за рекой поднялись бы клубы дыма, и никто не ощутил бы, как невидимые смертоносные изотопы отравляют Мэл и Пенсильвания-Авеню. «И ведь это я чуть не вызвал эту катастрофу», — с горьким сожалением сказал я. «Разве?» — спросил Ван Страйкер снисходительно. Он все еще смотрел на разобранное судно и на яркий желтый бак все из-за того, что я не сказал вам про мятежную леди. Ну, мы и сами знали о кое-каких приготовлениях, и я думаю, мы ее все равно нашли бы судно. Он говорил мягким тоном, и я вспомнил его заповедь, по которой все должно делаться по законам. Разумеется, это так, если кто-то не оказывается по ту сторону всяких правил. И, конечно, это относится к похитившей меня группе британской спецслужбы как можно бороться с терроризмом, строго придерживаясь правил и закона. Неукоснительно соблюдаемые законы — это слабое оружие против подрывных устройств, бомб и автоматов Калашникова в руках озлобленных юношей. Я вспомнил, как в одном из кабачков Лиффорда какой-то боевик Ира что потерял двоих парней в засаде устроенной полиции. «Должны соблюдаться определенные правила», — с горечью говорил он мне. Но теперь эти проклятые англичане действуют так же, как мы. Может быть, уничтожить терроризм можно только с помощью террора? Это страшный вопрос. Страшная картина, которую я наблюдал сейчас, в ярко освещенном ангаре. Небольшой экран опускал контейнер, наполненный тусклым порошком серебристого цвета, извлеченным из желтого бака. «Токсический ядерный коктейль», — пояснил Ван Страйкер. «Но ведь это, наверное, еще не все», — сказал я. «Ильха Яуина не остановит эта неудача». «Но сейчас он потерял инициативу, Пол, и мы будем устраивать ему ловушки. А теперь, в результате войны в Персидском заливе, он потерял некоторые свои тайные убежища». «Это победа, Пол!» — он кивнул в сторону разобранного судна. «Неокончательная победа. Невозможно полностью уничтожить терроризм. Можно только сдержать его». Но, ей-богу, теперь положение стало лучше, и, может быть, скоро оно еще улучшится. Мы заставляем этих мерзавцев танцевать под дудку дяди Сэма. И кто знает, может быть, нам удастся их вообще похоронить. Мне кажется, я должен поблагодарить вас за то, что вы не дали меня похоронить, — заметил я. Не нужно меня благодарить. Ван Страйкер сказал это, не глядя на меня. Он смотрел, как рабочие разворачивали шланг, чтобы обмыть ангар. Когда я посылал тебя 14 лет тому назад, я совсем не ожидал, что мы когда-нибудь снова встретимся. Мы ведь посылали и других, неважно кого. И ты оказался единственным, кто вернулся. Двое других уже, безусловно, не вернутся. А третий, возможно, перешел на сторону наших противников. Ты проделал нелегкую работу. И я полагаю, ты не считаешь, что вышел совсем чистым из этого дела. Но ты послужил своей стране пол. Ты сохранил страну от злых сил, так что я обязан поблагодарить тебя. Он повернулся ко мне и протянул руку. По-моему, ты можешь жить с чистой совестью. Была светлая ночь, на небе сияли звезды, они сияли над страной, которая была теперь в безопасности. Вдыхая холодный воздух, я пошел к машине, размышляя, что же будет дальше. «В аэропорт, сэр?» — спросил водитель да пожалуйста сказал я и мы поехали оставив позади полигон с его вертолетами погрузочными машинами охраной желтыми прожекторами и предупредительными знаками. мы проезжали мимо постов и часовые показывали нам что путь свободен и вскоре сияющие огни прожекторов растаяли в темноте и мы ехали теперь в темном лесу а впереди избежавшие опасности маленькие американские города «Маленькие города, где живут достойные люди, которых так ненавидят террористы. Теперь я еду домой, в мой родной городок, но мне кажется, я не буду там жить. Я долго еще не смогу обрести покой, ибо в моем мире бродят духи прошлого, и я не знаю, как их изгнать. И меня не забудет Ильхаяуин, так как я одурачил его, и он хочет меня убить» я вспоминаю глаза Ройзен за мгновение до того, как спустил курок. О, Господи! Как бездумно мы выбираем свои пути! Огни Вашингтона озаряли небо передо мной, и я представил себе, как пламя вспыхивает над городом, и мягко и беззвучно, как снежинки, на широкие улицы опускается смерть. Я зажмурил глаза. Весной решил я, отправлюсь в Ирландию, и выйду в море на своем судне, и пусть оно понесет меня куда-нибудь, я не знаю куда, да и не важно куда, в любое место, где может найти себе пристанище, негодяй.